Уморская школа. На санцепеке, словно пес свернувший, спал грифон. Мутант классический. Без слез не взглянешь на него. А королева толк ногой. Алё, вставай, сачок. Видя Алису, где сумурной живет черебычок, я контролировать пошла, чтобы казнили всех. Грифон ей в спину. Бла-бла-бла. Казнили, просто смех. Алиса, что? Да ничего. Дешевые панты, все эти игры для того, чтобы впечатлилась ты. Здесь не рубили никогда и никому голов. А вот и наш сеньор Беда, по виду не здоров. Они пришли, где над водой скалистый бережок и где с отчаянной мольбой вздыхал черепучок. Как будто черепаха. Но телячья голова, вверху два ласта у него, внизу копыта два. Что с ним случилось? Ничего, дешевые панты, черебачко. Бухтии, чего как волк вздыхаешь ты? Опять черебачок и сторг, взгляд в небо устремив, практически пресмертный вздох. Потом заговорил: тогда я жил на дне морском. И в школу я ходил, ну, в смысле, в плаве или ползком, как каждый и стартил. Все одноклассники мои — и сказка, и безе, и чебурашка, друг семьи, и киевский кузен, и Прага, дальняя родня. Короче, весь народ зовет черебычком меня, хотя и телеторт. Училка первая была картавой и хромой, и забывала, что вчера нам задала домой. Тахтилы звали мы ее, Алиса. Почему? А те начинулись вдвоем, вскричав: Пока чину. Она карта вела. Ты что глухая? Не глупи. Ты ученица или кто? Два шага отступил презрительно черебучек. Конечно я учусь. А есть у вас такой урок, как пение? Боюсь, что пенить вас не учат там, а также рис савать и дроби складывать в карман, чтоб их не растерять. Уродоведение вообще любимый мой предмет. Алиса напряглась вообще. У нас такого нет. Природоведение есть. Тугая. Он кивнул. Грифон, пыхтя, взирошил шерсть и громко щекиздал. Приморский город. Где стоит? У моря. Темнота. Одно и то же. Вот упит. Ты двоечница, да? Простейшим действием в уме учили в школе вас? Хоть бы читанию, например, лошадью. Первый класс, вторая четверть, легко дня. Теление, увы, и умножение вижу я не проходили вы. А вы, видать, отличник, да? Почти. Один троек. Баданик любил всегда, а жахматы таксяк. Обществоржание с тех лет я позабыл уже. Дурацкий в сущности предмет. Все вместе обоже. Вот трехсотлогия балдеж, а шизика шизфак. Преподаватель морской еж. Он ядерный чувак. По гастрономии Была косматая форель. Она когда-то приплыла из северных морей. С пушной форелью был знаком светила телескоп. И космологию, притом, мы знали на зубок жучилой, за глаза дразнив. С жуком какая связь? Да и все же Тормас, извини, она жучила нас. Еще она вела кружок. Он резко замолчал. Какой же? Но черебычок вздохнул. Я показал, но стар для этого я стал, не гибок. А Грифон вообще кружок не изучал, другим был занят он. Грифон кечась проговорил. Из львов моя семья, образование получил классическое я. Учитель мой почтенный Краб так в классике читил, что в завершающий этап дракара выходил. О да, вернул черебычок, к нему я не попал, а то бы точно свой шесток гораздо лучше знал. Они там ангельский язык, немецкий и алгол учили. Плюс морала крик, суммировал Грифон. Такое и учить не лень. Прикольно, без запар. А сколько же уроков в день? Сначала десять пар. Второй день — девять, а затем, понятно, восемь, семь. Оригинально, только мне понятно не совсем. На то они и пары, эй, чтоб испариться в ноль. Тогда одиннадцатый день у вас был выходной? Конечно, промочив гортань, всплакнул черебычок. А что в двенадцатый? Отстань, довольно про урок. Грифон похлопал по спине товарища, а тот уже в слезах, соплях, слюне. Ты видишь, он ревет. Все, все, не плачь. А расскажи, как развлекались мы. Купались в море, как моржи до самой до зимы. Как танцевали после пар с омарами кадриль. Алиса, знаешь, кто омар? Такой большущий криль. Глаза их стали больше фар. И потемнела как раз. Как можно сравнивать? Амар прекраснее в сто раз, особенно в вине. Едва не брякнула она. А вслух? Да разве танцевал когда-нибудь Амар? Грифон с хирибочком взялись показывать кадриль. С Амаром в пару становись и заклюшню бери. Танцующих всегда толпа. Тюленьи два моржала, с ососи со своими пад, дельфины с антраша, а главное сперва танцпол очистить от медуз. И обязательный прикол у мальчиков картус. Да-да, еще не подпускать брейкдансеров учат, начнут барахта, цанеря и все перемутят. А если Вогер приплывет? «Красава-осьминоги с кашалоткой-кошалот, как вспомню, не дай бог!» А Мара, что я закадрил, уволокли в свой дом. Алиса, «Как же прокадриль?» «А я сейчас о чем?» Короче, выстроились в ряд. «Нет, в два. Проход вперед, партнершу раз, к себе, назад, прыжок и разворот». А Мара поменяли. Дваз швырнули без обид. За ними в море стилем браз догнали и кульбит. Вот так. Омаров есть нельзя. На берег вышли. Ок. Безнеможенные друзья упали на песок. Алиса. Танец чумовой. Покажем пару-па. Вы извините, пар чего? Ты все-таки глупа. Движений пару. Брат Грифон, а нука запевай, дружище. Я не по телефон. Ты лучше сам давай. Алиса у начала смех душить от их серьезных морд, с которыми они кружить пустились в зад вперед. Причем черебучок плясал не ловко и не в такт и почему-то завывал лирический медляк. Пожалуйста, не заплывай, а то я ласты склею, может. Ты с такими клешнями, зай, А я не думаю, что тоже хочешь. Красной лас осиный хочешь, Перекрашусь в синий хочешь, Закатаю море, чтобы танцевать. Пожалуйста, только лети. Ты же видишь, за тобой плыву я, Разбухнет в море бисквит. Хватит нам двоим с головою. Хочешь маячек с трусами? Хочешь даже новых самых? Хочешь, я треске заглох не закричу опять? Хочешь тату в место штампа? Хочешь в подтанцовку трампа? Хочешь, я прикончу месси для тебя не жаль и месси. Насчет трески скажу ей с ней. Знакома ты с треской? Конечно. Но не столько с ней, а с печенью ем. Ой, печенье у нее ништяк. Пироженки шик блеск. А называют ее так за непрерывный треск. На танцах так трещит, а наш то просто спасу нет. Считают, что она одна народный инструмент. И что поделаешь с треской, трещеткой? Как тереть? Чем выполнить совет такой уже лучше сразу смерть. Она же накатает иск, белуга заревёт, поднимет пикша адский пизка, окуня кунёт, прищучит щука и судья судак впаяет срок за то, что типа я маньяк. И скот подключит ток. Наверное, вы ошиблись. Скат несет в себе заряд. Я не ошибся. И в закат он обратил свой взгляд, лучистый, словно солнца блик, и чистый как четверг. Вдруг суд идет, раздался крик. Бежим, это для всех. Грифон Алису потянул. Мы разве не втроем? Там же дворняжка. Он шепнул. Собак боится он. Ну, не собак, грифон в ответ. Ведь Фрейлина она, дворняжка. Но страшнее нет, чем бывшая жена.